Глава 55. Лия. В коридоре кто-то разбивает стакан. Тонкий хруст стекла впивается в расшатанные нервы, заставляя дернуться и зло ставится на дверь. На сегодня с меня достаточно разрушительных звуков. Мир и без того трещит по швам. Лучше позвони отцу. Глухо предлагает Петр, глядя, как Тимур в панике наматывает круги по номеру. «Скорые менты могут сделать только хуже». Резко остановившись, Тимур смотрит перед собой и, приняв решение, выуживает телефон из кармана и стремительно выходит в коридор. Оттянув подол платья до самых икр, я разглядываю крошку стекла под ногами. Это я разбила о голову Морозова в вазу в попытке высвободиться. А этому уроду хоть бы что. «Да, пап, извини, что беспокою, так поздно». Доносятся из-за неплотно прикрытой двери дребезжащий голос Тимура. «У нас тут инцидент произошел. Ну как инцидент? Полный пиздец, если называть вещи своими именами». Намеренно игнорируя хрипящее тело, я нахожу глазами Леона. Уперевшись лбом в окровавленные ладони, он смотрит в пол, но потом, словно почувствовав мой взгляд, поднимает голову. Клокочущий ком подступает к горлу вместе с новой порцией слез. Но я не позволяю им пролиться. Даже напротив, усилием воли приподнимаю уголки рта, давая понять, что я в порядке. Сознание вмещает лишь часть случившегося кошмара. И сейчас так даже лучше. Однако я знаю наверняка. В мире нет человека, которому я была бы благодарна больше, чем Леону. И этого уже никогда не изменить. «Все понял, пап. Да, да. Мне самому позвонить?» «А, ну хорошо. Я, в принципе, так и понял». Хлопок двери заставляет разорвать наш зрительный контакт. Тимур возвращается в номер, выгляде немного бодрее, чем пару минут назад. Отец сказал, что полицию пока подключать не стоит. Если стороны решат договориться, могут возникнуть сложности. Медики отвезут Дэна в частную клинику, а дальше... Не договорив, он смотрит на меня. Лия, ты как настроена? Будешь писать заявление? Плотнее обняв себя руками, я снова вглядываюсь в каменное лицо Леона. Я пока плохо понимаю, что делать. Главное, что это не навредило ему. Короче, тогда ментов пока точно не зовем. С видимым облегчением констатирует Тимур и снова прикладывает зажужжавший телефон к уху. Да, пап, он... Сжав губы, он подходит к Морозову и, наклонившись, глухо уточняет. «Дэн, ты же сам не сможешь встать?» Захрипев, тот еле заметно крутит головой. Боковым зрением я вижу, как Петр, сидящий на полу, саркастично закатывает глаза. Я и сама готова усмехнуться. Тимур точно перенервничал, раз уточняет очевидное. Что происходит дальше, я помню лишь урывками, будто кто-то торопливо переключает кадры. В приоткрытое окно залетает протяжный вой сирены, слышатся торопливые хлопки дверей. Следующее, что я вижу, двое мужчин в форменных куртках без опознавательных знаков разворачивают носилки. Морозов стонет, когда его перекладывают на них. Селится что-то сказать, но разбитый рот выталкивает только сгусток крови. Я сразу же отворачиваюсь, чтобы не испытывать даже толики сочувствия к нему. Потом каким-то образом оказываюсь бредущей по коридору в объятиях отельного пледа и Милены. Остатки гостей растекаются по номерам, не забывая с опаской и сочувствием на меня коситься. «Да, это снова я, друзья!» Апатично иронизирует внутренний голос. И снова в эпицентре пиздецовых событий. Тело ватное и одновременно гудит, отходя от шока. «Я рада, что Милена здесь, но мне нужен ли он? Почему его нет рядом?» «Лия!» Я оборачиваюсь и вижу Петра плечи втянуты, взгляд виноватой до невозможности. «Прости». Он делает глубокий вдох, будто планируя погрузиться под воду. «Если можешь, я не должен был уходить и оставлять себя одну. Мне хочется его успокоить, сказать банальное «все в порядке», но из-за спазма выходит только сдавленный сип. «Если понадобится помощь, любая, адвокат, врач, свидетельство». Он запинается. — Ты всегда можешь ко мне обратиться, невзирая ни на что. Я киваю. Слова все еще не идут, но в груди шевелится благодарность. Он все-таки ничем мне не обязан. Зал окончательно опустел. Отпихнув ногой ворох цветных конфетти, я подхожу к барной стойке в поисках воды. Метрах в десяти Милена что-то настойчиво выговаривает своему блондину. Кажется, объясняет, почему прямо сейчас не может подняться с ним в номер. Всё же она милашка. Леон возникает рядом беззвучно. Руки до локтей в запёкшейся крови, на футболке бурые пятна. «Привет!» Тихо выговариваю я, встречая его расширенный, непривычно тёмный взгляд. «Извини, что исчез». Его голос звучит хрипло. Нужно было поговорить кое с кем по телефону. Кивнув, я смотрю себя под ноги. В голове творится полная каша. Сегодняшний день бесповоротно изменил мою жизнь за одним единственным исключением. Мне по-прежнему хочется, чтобы он всегда оставался рядом. И что теперь? Хочу увезти тебя отсюда. Я резко вскидываю глаза. Леон смотрит в ожидании, думает, что я откажусь, расплачусь, замотаю головой или стану задавать вопросы, куда именно он собирается меня отвезти. Грудь распирает волной оживающих чувств. Господи, да пусть отвезет меня куда угодно. Мне совершенно плевать.